220. -е. Март 31. -е. Готовность означает также и то, что Дух подготовил себя ко всем неожиданностям и привратностям судьбы или ее улыбкам, и может встречать их, не нарушая равновесие. Таким образом, готовность и равновесие связаны близко. Также и приспособляемость сознания ко всем и всяким условиям жизни позволяет удерживать нужное состояние Духа. При анализе качеств интересно отметить то, что понимание каждого из них начинает углубляться и расширяться. Усовершенствование чувств до степени их абсолютности говорит о том, что и качество могут расти беспредельно. А ведь качество это растущие в микрокосме огни, огни духа. Рост огня микрокосма не знает границы пределов. Рост огненной ауры, скажем, Планетного духа своими излучениями охватывает огромные сферы. Из твердыни протянуты руки, и льются лучи. Какие лучи? Чем и кем излучаются эти эманации света? На какие расстояния? Беспредельностью можно представить себе эманации пламенных логосов, как вверху, так и внизу. Будущее человека начертано в звездах. перспектива великого пути огненный ясно сияющие светоносные. «Назначение человека на земле и в мирах высоко».